дома у всех нас матери не спали встретили греченька да вовсе не так как мы ждали отцов у нас петьки не оказалось дома по первым же словам мы поняли где они матери даже не спросили как бывало раньше когда мы опаздывали что долго где шатался куда носило а сразу перешли к приговорам я тебе покажу как за большими гоняться Будешь ещё у меня, будешь, будешь. Больших угнали, а ты куда полез? Тебя кто спросил? Кто спросил? Кто спросил? Стражники наряжали, наряжали тебя, наряжали, будешь помнить, будешь помнить, будешь помнить. Вопросы по обычаю тех далёких дней подкреплялись, у кого вицы, у кого галиком, у кого отцовским поясом. Мы с Петькой орали на совесть и отвечали: На все вопросы как надо, а терпеливая колюшка только пыхтел и посапывал. За это ему еще попало. Наказание мое! Будешь ты мне отвечать? Будешь, будешь? Слышь, вон Егор кричит, будет помнить. А ты будешь? А, будешь? Смотри у меня. После расправы я сейчас же забрался на сеновал, где у меня была летняя постель. Петька со своим старшим братом Гриншей тоже спали летом на сеновале. Постройки близко сходились. У нас был проделан лаз, и мы по двум горбинам легко перебирались с одного сеновала на другой. На этот раз Петька перелез ко мне и зашептал. Гринша тут. Спит он. Потише, говори, как бы не услышал. Про вершинки-то сказал. Нет, а ты? Тоже нет. Тебя чем? Гликом каким-то. Ни сколь не больно. А тебя? Тятиным поясом. В ладони он шириной-то. Шумит, а по телу не слышно. Гляди-ка у меня что. И Петька... Сунул что-то к самому моему носу. По острому запаху я сразу узнал, что это ржаной хлеб, но все-таки ощупал руками. Этот большой-то мне Афимша дала, а маленький-то Ютка. Она с мамонькой в сенцах спит. Как я заревел, она пробудилась, соскочила с кошомки, подала мне этот кусок. На-ка, Петенька, а сама сейчас же плюхнулась и уснула. Мамонька рассмеялась. Ах ты, потаковщица! Ну, а я вырвался до Диору. Под сараем Альфимша мне и подала эту ломотину. Ишь, отцарапнула, это так точно. Еще, может, покормят. Не спят у нас. Ну, не покормят, мы и этот, Таюткин, съедим, а большой тому оставим, ладно? Мне стало завидно. Ловко Петьке. У него четыре сестры. Таютка вовсе маленькая. А тоже кусочек припасла, а меня не покормит никто. Ну вот и у нас во дворе зашаркали по земле башмаками, Петька толкнул в бок меня, тваля бабушка вышла, смешной Петька, будто я сам не знаю. Шарканье башмаков затихло у дверей в погребицу, скрипнула дверка. Минуты две было тихо, потом послышался голос: "Егорушка, беги-ка, детёнок". Да, бабушку тоже неплохо иметь. Петька шепчет: "Ты ещё проси". Не наелся, скажи. А сам не ешь. Почамкай только. Она не увидит. Быстро спускаюсь с сеновалой и подбегаю к погребице. Бабушка нащупывает одной рукой мою голову, а другой подает большой ломоть хлеба. Поешь-ка, дитятка. Проглодал, господи. Шучное ли дело с одним куском цельный день? Да не поворачивай кусок. Вот так ешь. По совету Петьки я начинаю усиленно чавкать, будто ем, и в то же время спрашиваю. — Ты, бабушка, видела мою рыбу-то? — Видела, видела. Хорошая рыбка. Завтра ушко сварим. — Окунь-то видела? Большого. Еле его выволок. С фунт поди будет. Будет, по-твоему? — Кто знает? Хорошая рыбка. Как у доброго рыболова. Чебак там еще. Видела? Ну, как не видела. Все оглядела. — Пособник ведь ты у меня. И бабушка поглаживает меня по голове. Я все время усердно чавкаю, потом говорю, — Бабушка, я не наелся, съел уже, вот до чего проглодался, а мать-то не подумает накормить. Сейчас я, сейчас сметанкой намажу, ешь на здоровье. В это время хлопнула дверь избы, и мама звонко крикнула, — Ты, рыболовно хворь, иди-ка, сейчас что по меня? Голос был строгий, надо идти. А куда кусок, который я держал за спиной, тот оставить? Лётрас хамкает. В карман такой не влезет. Как быть? Сунул за пазуху, сметана потекла. О, тоже бабушка всегда она так. На столе оказались горячие картошка с бараниной, творожный каравай и кринка молока, но приправа была горькая. Мама плакала. Лучше понадей 10 раз меня голиком, чем так-то. И я тоже разрывелся. Не будешь больше, спрашивала мама. Не буду, мамонька. Вот хоть что, не буду. Засветло домой всегда. Ну ладно, ладно, хватит. Поешь вот один этот ты у меня. После этого я уж мог есть без помехи. На душе светло и весело, как после грозы. Но ведь надо ещё тому запасти. Об этом я не забыл, да и забыть не мог. Струйки сметаны из бабушкиного ломтца стекали на живот и холодили. Было щекотно. Но я всё время поёживался и крепко сжимал ноги, чтобы не протекло, как ты вот забодишь. Припрятать что-нибудь однако было трудно. Мама стояла тут же около стола и смотрела на мою быструю работу. Бабушка тоже пришла в избу и сидела недалеко. По счастью, в окно стукнули. Это Колькина мать за чем-то вызывала мою. Тут туш надо было успевать. Я ухватил два ломтя хлеба и сунул их за пазуху. А чтоб не продувало с рубашка, заправил их по вокам. Быстро выбросил из правого кармана всё, что там было, и набил его картошкой из баранины. С левым карманом было легче, там лишь берестяная червянка. Вытащить её, выгрести остатки червей, наполнить карман рыхловатым тёплым караваем дело одной минуты. Когда мама вернулась, я был сыт и чувствовал бы себя победителем, если б не проклятая сметана. Она уж ползла по ногам, и я боялся, что закаплит из левой штанины. Зачем Яковлевна-то приходила? Волока кринку унесла. Колюшку покормить. Ушко, говорит, оставлено было, да кошка добылась. Ну, а больше нет ничего. Картошка да хлеб, а накормить тоже охота рыболовца своего. Как ведь всякому охоту своего детенка в сити да в тепле держать? Трудное у Яковлевны дело... Пятеро, все мало-мало меньше, а сам вовсе старик, того и гляди расчитают либо в караул переведут, на что только в другой раз женился. Подымит Яковлевна-то, а по язкам и доважьям да всё-таки зарабатывает. Работящая бабоночка, что говорить, работящая. Отрудненько будет, как можно на копейки не станет. Ой, трудненько по себе знаю. Мне давно пора было уходить. Под разговор мамы с бабушкой я думал убраться незаметно, но мама остановила вопросом. — Егоронька, вы хоть где были-то? Вопрос мне вовсе не понравился. Неужели Колька про вершинки выболтал? Как отговориться? — Рыбачили мы. — В котором, спрашиваю, мести? — На песках сперва, тут петьшая под язгой поймал. — Ну, а я оконю, большого-то. Мама начала сердиться. — Не про окуня я тебя спрашиваю. Но тут вмешалась бабушка. — Да будет тебе, Семеновна. Смотри-ка, парнишка весь ужался, ноги его не держит. Выспится, тогда и расскажет. Ночь на дворе-то. Светать, гляди, скоро будет. Иди-ка, Егорушка, поспи. Хорошая все-таки бабушка у меня. Когда подходил к порогу, она потрепала по спине и ласково шепнула. — В сенцах-то над дверкой кусок тебе положила. Ты его возьми с собой, а утром съешь. Тихонько бери, не перевертывай. Со сметаной? Помазала, дитятка, помазала. Не уж одному-то внучонку пожалею. Что ты, что это ты? Я и без того знал, что бабушка не жалела. Очутившись в темных сенцах, первым делом полез рукой в левую штанину, чтобы остановить липкую сметанную струйку. Сметана будто ждала этого, и сейчас же поползла еще сильнее во все стороны. Пришлось вытащить кусок и заняться настоящей чисткой оттуда. смазывать на пальцы и облизывать. Тихо сидели на приступке. Я слышал, как мама говорила: "Из сыронятной кожи им над карманты шить". Видел, как отопырились, чего только не набьют. Ребячьи дела, всё им любопытно. Амнётся что-то. Не говорит, где были. О, Яковлевна, этот же знаешь ведь он какой, не за хочет ты к слову ни добьёшься. Наш простой, всё скажет. Попытаю вот я завтра Да будет тебе. Парнишка ведь под стекло не посадишь. Просто замечательная бабушка. Все, как есть, правильно у ней выходит. Кусок с наддверья я снял и сложил с тем, что вытащил из-за пазухи. Теперь у меня четыре куска. Да бы кармана полны. Ловко. Куда только это? И замнется, поди, в карманах-то. С ребятами надо сговориться. Как завтра отвечать? Спетьши нам просто... А вот как кольшу добыть? Через широкую щель забора поглядел к ним во двор. В избе все еще огонь. Колькина мать сидит за кроссными, ткет тесьму для вождей. Спит, видно, колька. В сен сквитен. Разве слазить? В это время у них скрипнула ступенька крыльца. Идет кто-то. Не он ли? — Кольша! Кольша! — зашипел я в щель. — Ну, иди к нам спать. Печь у нас же. — Ну-ка что, ладно? — Мамонька до утра не увидит, и Кольша осторожно перелез через забор. Петька был уже на нашем сеновале и встретил ворчанием. — Ты что долго? Разъелся без конца? — Я уже давно поел. Чуть не уснул, а его все нет. Достал хоть что-нибудь для того-то. — Мы да не достанем. Четыре куска у меня. В одном кармане баранины с картошкой, в другом — каравай. Вот! — хлопнул я по карману. — Молодец, Егорша! А я подцепил веленухи два куска до да полкружки горохового киселя. Тут в сене и зарыл. Ну, хлеба не мог, это так точно. Только есть-то те два куска, от Аюткин да Афимшин. Хватит-то, поди. Кольша вот не добыть, плохо у них. Колюшка, которого Петька не заметил, до сих пор отозвался. Картошка-то есть, поди, у нас. Семь штук в сенцах спрятал. Кольша! Обрадовался Петька. Тебя-то и надо. Ты про вершинки не сказывал? Нет, не говорил. Вот ладно. Мы с Егоршей тоже не сказывали. Теперь как? Меня спрашивают, где были. А я и сказать не знаю. Про то, про другое говорю. У меня и так же. Мама спрашивает, сердится. А я верчусь так да сяк, отозвался я. Кольша, тебя мать-то спрашивала? Потом-то как кормила. Спрашивала. Ты что? Ну-ка, я сказал. Что сказал? — Сказал. — Промолчал. Это показалось смешно. Мы расхохотались. На соседнем сеновале завозился брат Петьки и Гринша и сонным голосом проговорил. — Вы, голчата, спать пора. Скажу вот. Гринша уснул. Но мы уж дальше разговаривали шепотом. Сложили все запасы в одно место и уговорились завтра идти не рано, будто за ягодами. Если будут спрашивать о сегодняшнем, всем говорить одно — Удили у перевозной горы, потом увидели, народ бежит, тоже побежали поглядеть, да, на тракту и стояли. Ждали, что будет, а ничего не дождались, так и не узнали. Говорят, кто-то убежал, его и ловили. Неугомонный Петька хотел было еще уговориться, а где мы зеленую кобылку-то ловили? Но тут стал всхрапывать колька, и у меня перед глазами стала появляться тихая вода, а на ней поплавок. Вот пошел, пошел, а... Ведька ещё что-то говорит. Опять тихая вода, а на ней поплавок. Притянуло окунь, какой большой, тащить пора, а рука не поднимается.